Василий Головачев. «Смерч». Фантастический роман. Глава первая. «Хара с Илтылах». Первые алмазы в северных отрогах Енисейского горного кряжа на территории нынешней Эвенкии нашел геолог мамонтов еще в конце XIX века. много позже Весной 1948 года геологической экспедицией Кураева в пробе галечников на притоках реки Ермокши, являющейся в свою очередь притоком под каменной Тунгуски, были также обнаружены алмазы. Общий вес найденных алмазов в те годы превысил 2400 карат. А тычанская алмазоносная россыпь открытая в 1952 году, могла дать в сотни раз больше. Кристаллы углерода встречаются там на всем протяжении бриллиантовой реки Тычана, от устья до впадения в нее реки Сунг-Тапчу. Поэтому не было ничего удивительного в том, что Артур Суворов, ныне профессиональный путешественник и искатель приключений, некогда закончивший Дальневосточный университет по специальности геологоразведка, но потерявший работу вследствие ликвидации регионального управления Дальнегорской партии, нашел алмазы в Олювии реки Желиндуком. Находка эта его обрадовала и окрылила. В последнее время все труднее становилось изыскивать средства для путешествий, Отец резко сократил финансирование проектов сына. Телекомпании стали платить за репортажи и съемки на натуре мало. Друг Тарас Король женился и тоже перестал спонсировать походы Суворова. Алмазы позволяли какое-то время жить безбедно и осуществить не одну экспедицию в места, куда редко забирались нормальные люди. Артуру Владленовичу Суворову исполнилось 27 лет. Он был невысок, метр восемьдесят с миллиметром. Но по-спортивному подтянут жилист, гибок, быстр, голубоглаз. Волосы цвета платины, как говорила мама, обычно отпускал по плечи. Бриться не любил, но бороду не отращивал. Ему шла творческая небритость свойственное некоторым мастерам культуры и нынешнему молодому поколению, не привыкшему строго следить за собой. Тем не менее, Артур был обаятелен. Его улыбка с ямочками на щеках покоряла женщин, и они его колючесть охотно прощали. К этому моменту он успел дважды жениться и дважды развестись, хотя детей не имел. Из-за чего в Впрочем, не переживал, а даже наоборот. Считал, что с посадкой цветов жизни можно и не торопиться. Расходился он с женами легко, без напряга и обид, благодаря своему умению выбираться из любой жизненной ситуации без потерь, а может, и из-за природной живости характера. Он был умен, способен мгновенно оценивать информацию и отстаивать свои интересы. Кроме того, Артур не любил покоя, и вся его жизнь проходила в постоянном движении. Он быстро сходился с людьми и без особых сожалений с ними расставался, вследствие чего друзей, настоящих друзей, как говорится, до гробовой доски, не имел. Но и врагов не нажил хотя часто шел наперекор чьим-то интересам и расчетам. До открытых столкновений с теми, кого он обошел на повороте, не доходило, так как Артур умел сглаживать острые углы и вовремя отступать. А угроз в свой адрес он не боялся в силу оптимизма и крепкого здоровья. Рисковал Суворов часто, но удача, как правило, ему не изменяла. О будущем же он задумывался редко, справедливо полагая, что все у него еще впереди. А замечание деда Игнатия, когда перебежишься, за ум возьмешься, он считал обычным старческим брюзжанием, восходящим к домостроевским традициям и наставлениям. На берег под каменной Тунгуски Артура привела жажда найти алмазную трубу и освободиться от зависимости денег. А причиной послужил рассказ двоюродного брата Чемкута Романова. Чемкут по матери был русским, его мать являлась родной сестрой отца Артура, а по отцу и веном. Об алмазных россыпях, найденных по берегам рек, Ивенткийского края. Так Артур Суворов сначала оказался в Турии, столице Ивенки и географическом центре России, а потом на берегах Жилиндукона в сопровождении Ивенка-проводника Учана, согласившегося по просьбе Арторова брата показать гостю край, отмеченный небом. Алмазы они нашли на десятый день путешествия вдоль русла реки 6 июля. Каким бы неопытным геологом Артур ни был, он все же мог отличить ультраосновные горные породы от обычных и определить признаки, если и не кимберлитовой трубки, то промежуточного коллектора, как называли коренное месторождение драгоценных камней геологи. Конечно, найденные кристаллики розоватого и сероватого цвета, весом от пяти до одиннадцати карат, на вид казались невзрачными и недорогими. Но после огранки они должны были заиграть радужными переливами и радовать глаз. А цену ограненных алмазов Артур представлял. «Моя такой находил, однако», — сказал Эвенг. Кувычан, невозмутимо посасывая трубку. — Давно. — Магазин сдавал. Платить мало. — Ничего, мне заплатят больше, — легкомысленно отмахнулся Артур, уже прикидывая, кому в Москве покажет алмазы. — Тебе тоже достанется. На машину хватит. — Зачем моя машина, э? — пожал плечами меднолицый охотник олешки есть однако тайга машин не ходить я парад огненный вода купить зачем тебе самогонный аппарат удивился сувору ты же самогон не потребляешь китайцы продавать буду они любить самогон однако хитрыишь ты что то старик не слышал я чтобы китайцы пили наш самогон Но это твое дело. Тоже бизнес, в принципе. Лишь бы менты не загребли. Пошли еще пару шурфов долбанем. За три дня после находки первых алмазов они вырубили в галечнике полсотни ям. Добыли еще около четырех десятков алмазов, и везение кончилось. Камни перестали попадаться напрочь. — Домой, однако, пора, — посоветовал Увачан. — Шибко комары Олежков ест. Артур хотел было в исследовательском азарте вернуться к верховью Джалендукона, проверить его боковые россыпи, но потом подумал, что экспедиция и без того удалась, и согласился. Да и комары действительно одолели, несмотря на наличие современных отпугивающих средств, от фомитоксовых спреев до ультразвуковых свистков. «Никому не говорить, паря», — сказал Эвент, когда они вернулись в лагерь. «Нехорошие люди много. Завидовать всегда. Убить даже». «Завистников в самом деле много», — кивнул Артур, «сыпая найденные алмазы в кисет Нам проблемы ни к чему». Будем держать язык за зубами. — У меня с собой есть пузырь столичной огненной воды. Давай выпьем по глотку за удачу. — Давай, — оживился Увачан, — твоя, брат, угощать давно. Тепло внутри. Голова летать, я любить. — Да уж, иногда голова действительно улетает, — смеялся Артур. — Поэтому надо знать меру. Они выпили по полкружке кристалловского белого золота, закусили жареным сегом и полюбовали закатом, предвещавшим скорую смену погоды. Осень в этих местах начиналась рано, в середине августа, а в связи с глобальным изменением климата и вовсе невозможно стало предсказать, какой она покажет нрав. Самодеятельным геологам еще повезло, что с начала июля выдалась хорошая погода. Дожди были редкими, а внезапные ночные похолодания и вовсе отсутствовали. — Гость, однако, — сказал друг у Ватчан, щуряй без того узкие глаза. — Боё, женщина! — Где, — не поверил Артур, у которого от выпитого немного кружилась голова. «На том берегу, в Ерике, камень большой видишь?» Суворов сфокусировал зрение и в самом деле. За камнем на другом берегу реки, где начинался колючий кустарник, заметил фигурку в белом. досталась из палатки бинокль. Проводник не ошибся. Это была женщина в странном белом одеянии, напоминающим плащ-накидку. Волосы у нее были тоже белые, то ли седые, то ли совсем светлые. Лицо красивое, но измученное, и лишь под широкими бровями горели удивительным внутренним огнем зеленые глаза, наполненные страданием и болью. Она... Почувствовала, что на нее смотрят. Подняла лицо, и Артур отшатнулся, получив самый настоящий удар в лоб. — Твою мать! — Маганка дай, а? — прошептал ивент к суеверным страхам. — Колдуй, баба! Белая ястребица, однако! Не смотри глаза! Денька станешь! Кем-кем? — Слепой совсем! «Не понимать ничего. Ярынь голова, слабый!» Артур снова навел бинокль на скалу, но женщину там уже не увидел. Она исчезла, как привидение, и только взгляд ее остался в памяти, тоскливый и одновременно вопрошающий, удивленный, исполненный необычной внутренней силы Интересно, чему она удивилась? Увидев геолога и его спутника на берегу реки. Куда она подевалась? — Маганкер, дай летать и по воде ходить. Плохо встретить, однако. Домой надо быстро-быстро. На ночь глядя, утром двинемся. Да и не боюсь я никаких ваших колдуний местных. Нету их, легенды одни. — Не легенды, однако, — сам видел. Хороший маган и плохой совсем. Шаман туха встретить и болеть, потом умирать. — И инфекцию, небось, подхватил, и умер, — проворчал Артур, ворочая окулярами бинокли. — У вас тут никакой санитарии, живете, как два века назад. Разве что телевизоры в чуму поставили. — Живьем, — не обиделся Увачан. Солнце село, на лес упала темнота. Комары повалили гуще. Артур брызнул на себя из баллончика с фомитоксом, постоял у обреза воды, глядя то на вызвездившее небо, то на лес за рекой, потом полез в палатку. Ни с того ни с сего заболела голова. Он попробовал бороться с болью с помощью медитации и не заметил, как уснул. Ночью Проснулся в поту, не понимая, что с ним и где он находится. Прислушался к тишине за стенками палатки, попил холодной родниковой воды, успокоился, уснул снова. И приснился ему удивительный сон. Да жуть реальный, объемный и цветной. Он стоял на плоской вершине скалы, торчащей недалеко от толстой стеклянной стены, разделявшей равнину надвое. Вправо и влево уходила цепочка таких же скал, похожих на застывших каменных стражей. По эту сторону стены равнина была живой, зеленой, поросшей густой травой и ползучим кустарником. По другую... Мир был сер, тускл, прокопчен, по угрюмой холмистой равнине с черными провалами кратеров и ям бродили слоистые белесые дымы, сквозь которые изредка проносились некие призрачные тени, а иногда проглядывал лик кошмарного зверя, похожего на дракона и на человека одновременно. Небо этого мира было фиолетово-черным, в отличие от густо-синего небосклона, раскинувшегося над зеленой половиной равнины. А вот солнце оказалось единым для обеих половин, разделенное точно посередине все той же колоссальной, уходящей бесконечно стеклянной на вид стеной. Только цвет! Половинки, освещавшие зеленую, живую часть равнины, был желтым с оранжевыми протуберанцами, относящийся к страшному адскому миру багровым с черными оспинами. На равнине из-за дальнего холма появились всадники на необычного вида животных, имеющих сходство с верблюдами и слонами. Они приблизились к стеклянной стене, спешились. Мужчина, одетый в облегающий тело серебристый костюм со множеством выпуклых ромбов, вытащил из-за спины сверкнувший меч, шагнул к стене. Женщина, Артур Холодеев вдруг понял, что она очень похожа на Уайю, эвентийскую колдунью, которую они с увачаном встретили на берегу, одетая в белый пушистый костюм, догнала спутника, потянула за руку, остановила. Они начали о чем-то спорить, поглядывая на стену. Потом мужчина все-таки настоял на своем и снова двинулся к стене. Женщина опустилась на корточки закрыв лицо ладонями. Мужчина оглянулся, что-то сказал, ткнув пальцем в коня. Женщина поднялась, побрела назад, сгорбившись, забралась на верблюда слона. Мужчина, наконец, дошел до стены. В задумчивости склонил голову смущенной очевидной реакцией спутницы потом решительно взмахнул мечом и полоснул по стене. Раздался гулкий треск. Стена в месте удара покрылась сетью трещин, выгнулась, на землю посыпались искры и дымящиеся осколки стекла, испаряющиеся на глазах. Мужчина ударил мечом еще раз. Грохот! Взрыв! Во все стороны полетели свистящие молнии. В стене образовалась рваная, расширяющаяся брешь, из которой на зеленую равнину хлынули полосы тумана, заставив меченосца отступить. А затем из дыры показалась жуткая морда Зверя с горящими узкими глазами, похожими и на лицо человека, и на морду дракона. Мужчина вытянул вперед засиявший меч. Зверь в ответ выдохнул клуб дыма и яркого пламени. И мужчину отнесло назад сразу на полсотни метров. Он вскочил на ноги, поднял меч над головой, и тот создал своеобразный купол из голубых извилистых молний, защитивших владельца от новой атаки зверя. Меч вытянулся, превратившись в копье, воткнулся в морду зверя, оставив дымящийся шрам. Но зверь махнул лапой, отбил копье, И выдохнул облако не то сизого пара, не то бурлящей жидкости, накрывшее воина с головой. Тому удалось разрубить это странное вихрящиеся облако, сбросить и рассеять его верхнюю половину, в то время как нижняя часть тела воина оставалась погруженной в кипящий пар. Женщина закричала направляя коня к спутнику, но он обернулся, крикнул в ответ «Уходи!». Зверь окончательно выбрался из дыры, поднялся во весь рост над равниной. Ни на что не похожее апокалиптическая фигура с колышущимся, вспухающим и опадающим телом и множеством корявых лап. Протянул одну из лап к женщине. Мужчина извернулся, ударил по лапе мечом, отрубил ее. Зверь оскалился, заревел, превращаясь на мгновение в пульсирующее фонтанами пара парооблако и снова плюнул в противника сгустком дыма. Мужчина скрылся внутри этого сгустка, прорубил в нем окно, но больше ничего сделать не сумел. «Уходи!» — прилетел его стихающий хриплый крик. Затем облако окончательно спеленало воина, паутины белесых струй. Он исчез. Женщина повернула коня, помчалась прочь от места непонятного сражения, то и дело оглядываясь. Одна из лап монстра потянулась было за ней, догнала, но схватить не успела. Женщина исчезла вместе со своим верблюдослоном, растая в воздухе. И Артур проснулся, подхватился на локтях, дыша как после бега на сто метров, весь в поту, ощущая чужой страх и чужую боль, лег на спальник обратно. Но уснуть так и не смог, промаялся до утра, вспоминая сон подетально. Раньше он спал крепко и бестревожно, как младенец, забывая сны уже через минуту. Однако этот сон, закончившийся боем неизвестного воина с вырвавшимся на свободу монстром, был настолько подробен, что казался эпизодом реальной истории а новей он был явно встречей с женщиной на берегу Джилендукуна. Уж очень она походила на беглянку из сна, спутницу погибшего воина, успевшую чудесным образом спастись. В палатку заглянул уачан как всегда невозмутимый и бесстрастный, выглядевший так, будто и не ложился вовсе. — Олежке, беспокойся, однако. — Надо быстро ехать. В глазах Ивенко зажегся огонек. Он заметил состояние спутника. «Э — -э -э, сон плохой видеть. — Скорее, странный, — промычал Артур, начиная одеваться. Спал он обычно в одних трусах. — Ты-то чего поднялся, ни свет, не заря? — Чуять, як кивана. — в нос проговорил охотник. — Чего ты учуял? — Бурща Каян. Я жил Каян. Плохой духи близко. Ехать надо. Артур вылез из палатки, поежился. Температура воздуха под утро снизилась до плюс пяти градусов. Посмотрел на занявшуюся зарю и в извилистых полосах облаков над зубчатой линией леса увидел контуры зверя и сна вздрогнул поежился еще раз показалось что кто то пристально посмотрел ему в спину через прорезь прицела и готов спустить курок оглянулся никого хрена в сон духи смотреть однако понимающе оскалился улочн хара су -рун. хара Хара-сыл-ты-лах! Очень злой! Очень страшный! Надо ехать быстро!» Артур потянулся было к прикладу карабина, торчащим из внутреннего кармана палатки, но передумал, заставил себя успокоиться. «Собирайся, едем!» Через полчаса они пили чай у костра посматривая на беспокойно ведущих себя оленей лагерь был свернут можно было возвращаться в туру внезапно увачен хлопнул себя ладонью по лбу эх старый лу надо быть собак взять ты чего удивился артур не понимая охотника и вдруг снова почувствовал знакомый угрожающий взгляд Вскочил, напрягаясь, метнулся коленям выдернул из седельной сумки карабин. В лесу на другом берегу реки шевельнулись кусты, и нагалечник мягко вытек, буквально как струя жидкой гуттаперчи, громадный зверь, помесь тигра, удава и таракана. Ткнулся носом в валун, возле которого недавно стояла женщина в белом, поднял уродливую голову и посмотрел на оторопевших людей. — Харасыл ты, лах! — прошептал Эвенг, падая лицом в траву и закрывая затылок ладонями. Артур сглотнул, держась за карабин, начал тихонько поднимать ствол. — Зверь! Сверкнул узкими яркими желтыми глазами с вертикальными зрачками, качнул головой, словно предупреждая, не надо стрелять, дружок, не поможет тебе карабин. Еще раз нюхнул камень и тем же манером скользнул в кусты, бесшумно, плавно, неодолимо, как живой поток жидкого металла. Давление чужого взгляда на голову снизилось, исчезло. Артур опустил карабин. Смахнул выступивший на лбу пот. Глубокомысленно изрек. — Пора завязывать с алкоголем. Мистика уже всякая начинает мерещиться. При этом он был совершенно уверен в своей адекватности. Да и реакция Увачана подтверждала тот факт, что страшный зверь, карас телах, однако, ему не померещился. — Вставай, старик! — похлопал Артур охотника по плечу. — Убрался твой злой дух! Не стал нас есть! Не понравились мы ему! Эвенг забормотал что-то под нос, тряся головой. Потом подхватился на ноги, погнал оленя вдоль берега реки. Артур хмыкнул, ополоснул лицо речной водой, поглядывая на камень, ставший свидетелем двух странных встреч, и направился вслед за проводником. Думал он о том, что такие встречи плюс удивительно яркий сон неспроста. Ему было дано некое знамение, намек на какую-то иную жизнь, далекую от обыденной, Но понять, что это означает, Артур был не в состоянии. В леших и домовых Суворов не верил. Суеверный не был, считая, что все описанное литературой, потусторонние силы, колдуны и маги являются всего лишь способом заработать имидж или заинтересовать обывателя. Впрочем, существовал Еще один вариант объяснения случившегося. Он стал случайным свидетелем абсолютно не касающихся его событий, происходивших вполне реально в местах, недоступных простому смертному. Ведь не остановись он на берегу Джилиндукона в поисках алмазов, так, наверное, и не увидел бы ничего, и жил бы себе спокойно, как остальные мирные граждане России... Верхом удовольствие считавшее телепередачи типа «Последний герой». Снова заболела голова. Перед глазами встал образ женщины в белом, выглянувшей из-за камня. Может быть, тот зверь, Артур содрогнулся, ее преследовал? Недаром же он обнюхивал камень и береговой откус. Интересно, что это за зверь? Реликтовый динозавр, сохранившийся в этих местах со времен Мезозоя. Это такое лохнесское, точнее, тунгусское чудовище. Или уцелевший член экипажа, взорвавшегося над подкаменной тунгусой звездолета. Есть и такая версия, известного под названием «Тунгусский метеорит». Артур усмехнулся, получил укол боли в висок, выруглся шепотом. Собака бешеная. Уж не заболел ли он? Чем? Простудился? Подхватил местную инфлюенцию? Комарики ведь его кусали раньше, мог и малярийный попасться. Только этого нам не хватало. Он догнал вачана. «Дедушка, «У вас тут малярией, никто не болел?» Охотник оглянулся. Глаза у него были черные и блестящие. Его трясло. «У ваю приходить! Беда быть, совсем пропадать!» «Что ты там бормочешь? Живы будем, не помрем!» А звери правда был страшненький. «Я таких не видел!» — Харас Илтилах, злой дух, однако. Порчу наводить, плохо всем быть. — Прекрати шаманить, — прикрикнул наивенка Артур. — Раз он нас не тронул, значит, сам испугался. Все будет хорошо. Я знаю, ты умеешь людей лечить. Полечи меня, башка трещит. Увачан внезапно успокоился. Перестал дрожать проворно достал фляжку с водкой из-под меховой накидки. В ней он ходил даже в самую жару. Хлебнул, глаза старика перестали казаться оловянными пуговицами. В них заискрилась жизнь. — Ты великий мерген, — торжественно заявил он, — харасил ты лах испугать. — Маган кирдзай испугать, алмазы находить. «Ты великий мерген «Хорошо, хорошо, согласен», — скривил губы Суворов. «Только вот голова болит, как с похмелья». Увачан покивал, обошел его кругом, потер ладони о ладонь и приложил к колбу и затылку. Запел что-то на своем языке. Через минуту голова Артура прояснилась. «Спасибо, колдун!» — с облегчением выпрямился он. «Научил бы ты меня своему мастерству, а? Я бы за ценой не постоял. Отец учит мне!» — поднял палец к небу Эвенг. «Слово знать!» «Свобода быть, духи говорить, долго учить, однако!» «Это я понимаю!» — выдохнул Артур. «С детства учиться надо!» — Ладно, поехали. И в самом деле надоело комаров кормить. Пора в цивилизацию. Да и с тем зверем неохота еще раз встречаться. — Как то его назвал? — ты -лах. Увачан изменился в лице, сделал изрядный глоток, обжигающий горло жидкости, и заторопился к своему оленю. В Туру они вернулись без особых приключений, спустя неделю после встречи со злыми духами, преодолев по тайге около трехсот километров.